Глава 4. Основы диалектической поведенческой терапии для сильных эмоций. Под зонтиком КПТ имеется еще один мощный подход к лечению. Диалектическая поведенческая терапия. ДПТ была разработана доктором Марше Линихан для лечения людей, склонных к самоповреждению и суициду, а впоследствии стала лучшим методом лечения ПРЛ. Эта терапия привлекает многих врачей и пациентов не только эффективностью, но и тем, что объединяет четыре основных элемента в один комплексный подход к лечению — биологический, экологический, духовный и поведенческий. ДПТ уникальна еще и тем, что призвано сбалансировать потребность человека в изменениях с полным его приятием таким, какой он есть в настоящий момент. Специфика ДПТ. В широком смысле ДПТ, как и ЭПР, является разновидностью когнитивно-поведенческой терапии. КПТ направлена на выявление и изменение негативных моделей мышления и мотивирование к более полезным и здоровым переменам в поведении. В ДПТ термин «диалектическая» означает «концепцию», согласно которой полярные противоположности могут сосуществовать. Например, вы измотаны и хотите спать, но все равно должны встать и пойти на работу. Желание поспать и поиск энергии, чтобы пойти на работу, сосуществуют. Главная диалектика ДПТ заключается в том, что принятие вещей такими, какие они есть, в настоящий момент может сосуществовать с истиной о том, что они изменятся. Может быть, вы счастливы от того, что усердно поработали в терапии и отмечаете, что в целом чувствуете себя лучше, но все же сейчас вам грустно из-за борьбы с триггерами в вашей жизни. Реальность может заключаться в том, что вы испытываете страдания в данный момент, но может быть правдой и то, что вы не зацикливаетесь на боли, а предпринимаете что-то для позитивных изменений. Столпы ДПТ. ДПТ опирается на три фундаментальных столпа. Первый — все вещи взаимосвязаны. Все мы неотделимы от грандиозной матрицы совокупности существ, которые питают и поддерживают нас. Мы связаны с нашими родными, друзьями и обществом. Мы нуждаемся в других, а другие — в нас. Второй. Перемены происходят постоянно. Они неизбежны. Эта идея не нова. Еще две с половиной тысячи лет назад философ Гераклит сказал, в жизни постоянны только перемены. Жизнь полна радости, печали, благополучия и боли, но в потоке перемен все это пройдет, в том числе и страдания. Иногда все меняется к лучшему, а иногда к худшему. Если вы поймаете себя на мысли о том, что нечто никогда не изменится, знайте, что это ошибочно. Третий. Противоположности можно объединить для наибольшего приближения к истине. Этот принцип лежит в основе диалектики. ДПТ призвано дать наиболее полное видение себя и мира. Центральное место в ДПТ занимает утверждение, что хотя вы можете страдать сейчас, вы всегда можете изменить свое поведение и ориентиры, чтобы жизнь была более благополучной. Мифы о ДПТ. ДПТ может показаться мудреной. Несмотря на то, что она обладает наилучшей доказательной базой для тех, кто мучается из-за эмоциональной перегрузки, за этой терапией тянется шлейф мифов, которые следует развеять, как мы уже поступили с ЭПР в предыдущей главе. Один из этих мифов гласит, что ДПТ применяют только для людей с пограничным расстройством личности. На самом деле обширные исследования показывают, что ДПТ полезно при самых разных патологических состояниях, включая расстройство пищевого поведения и депрессию, а также в качестве сопутствующего лечения при биполярном расстройстве, ПТСР и злоупотреблении психоактивными веществами. Мы выступаем за применение многих инструментов ДПТ наряду с ЭПР для лечения ОКР и связанных с ним патологических состояний, коренящихся в тревоге. Следующий миф заключается в том, что если не помогла никакая другая терапия, то и ДПТ не поможет. Однако многие люди, у которых иные методы лечения оказались не очень эффективными, получают облегчение благодаря ДПТ. Объясняется это чаще всего тем, что многие методы лечения не предназначены для прививания навыков тем, кто плохо управляет эмоциями. В концепции ДПТ простое понимание проблем не меняет их сути. Например, многие люди понимают, что переедание вредно для здоровья, но все равно продолжают перебирать с калориями. В ДПТ осознание дефицита навыков сочетается с обучением, внедрением и применением новых навыков для решения личных проблем. Еще один миф заключается в том, что ДПТ является разновидностью буддизма. Это заблуждение проистекает из того факта, что разработчик ДПТ Марша Линихан сформировала свои практики осознанности на основе опыта христианской и буддийской медитации. Медитация осознанности распространена как в светской, так и в религиозной практике. В ДПТ навыки осознанности призваны научить мозг направлять внимание на эмоциональные состояния, чтобы он мог принимать более эффективные решения и фиксировать неэффективные результаты. Этапы и формат лечения ДПТ. ДПТ была разработана для людей с несколькими проблемами. Сложная жизнь, запутанные отношения, трудности на работе и проблемы с психикой — это не редкость. Справиться со всеми этими проблемами одновременно не под силу отдельному человеку, поэтому ДПТ предлагает иерархию этапов лечения, Каждый с акцентом на одной проблеме, которую необходимо решить, прежде чем перейти к следующему. это первый. Акцент на наиболее деструктивном поведении индивида, для него самого, то есть на попытках самоубийства, самоповреждения и проблемах, мешающих ему начать лечение. Идея здесь в том, что если вы разрушаете собственную жизнь или не приходите лечиться, то терапия не принесет пользы. На этом этапе также фокусируются на поведении, влияющем на качество жизни, и занимаются такими психическими расстройствами, как депрессия и ОКР. Этап второй. На этом этапе лечение призвано уменьшить любые связанные с травмой симптомы, которые вызваны ПТСР и другими эмоциональными переживаниями, даже если они не соответствуют критериям для формального диагноза ПТСР. Этап третий. Задача состоит в том, чтобы научиться не зацикливаться на проблемах с психикой и просто жить. На этом этапе важнее всего определиться с жизненными целями, повысить самооценку и обрести покой и благополучие. Этап четвертый. На конечном этапе цель ДПТ — дать человеку полноценную жизнь, в которой важнее всего радость и значимые отношения. Несмотря на то, что эти этапы создают структуру ДПТ, Конечной целью всегда является формирование достойной жизни, поэтому важно не то, что элементы этапа 4 не включены в этап 1, а то, что на этапе 1 акцент делается на уменьшение страданий. Работает ли ДПТ? Американская психиатрическая ассоциация признала ДПТ эффективным средством лечения патологических состояний, связанных с неустойчивыми эмоциями, например, ПРЛ. Исследования показывают, что люди, проходящие лечение ДПТ, отмечают у себя следующее улучшение. Уменьшается частота и тяжесть поведения саморазрушением и склонностью к суициду. Сокращается срок больничного лечения. Ослабляется гнев, а его приступы случаются реже. Уменьшается вероятность прекращения лечения. улучшаются взаимоотношения, повышается социализация. Полное описание ДПТ для человека, проходящего этот вид терапии, заняло бы целую книгу. Здесь мы рассмотрим только некоторые из основных моментов, наиболее подходящих для наших целей. Вкратце, комплексный план лечения ДПТ выглядит так. Индивидуальная терапия. Как и в случае со многими видами психотерапии, вы регулярно встречаетесь со специалистом для обсуждения проблем. Отличительная особенность ДПТ состоит в том, что на сеансах сосредотачиваются на вышеописанных проблемах в соответствии с этапами лечения. Уделяется внимание эмоциям и поведению, которые приводят к страданиям, после чего клиента просят использовать новые навыки, чтобы он постепенно избавлялся от своих проблем. Групповой тренинг навыков. Теория ДПТ основана на идее, что если бы вы могли делать что-то по-другому, то так бы и поступали, а причина, по которой вы не делаете этого, либо в том, что вы не умеете вести себя иначе, либо в том, что сильные эмоции не позволяют поступать более грамотно. Никто не хочет мучиться. Так почему бы не научиться более действенному поведению? На групповом тренинге людей обучают навыкам ДПТ в обстановке, похожей на классную. Сначала учащимся рассказывают о новых навыках, а затем дают домашнее задание, которое проверят на групповом тренинге на следующей неделе. Консультирование по телефону. В ДПТ отмечается, что терапия не должна ограничиваться еженедельным трехчасовым сеансом. Поскольку проблемы возникают когда угодно, поздно, вечером, в субботу или на свадьбе друга, и смысл терапии в том, чтобы уметь справляться с ситуацией, когда это необходимо, были придуманы сеансы по телефону. Обычно эти сеансы длятся от 5 до 10 минут. Терапевт оказывает поддержку в режиме реального времени, не заставляя дожидаться следующего приема. Команда консультантов. Ваш терапевт будет членом многочисленной команды коллег. Это позволяет получать новые профессиональные сведения, делиться с коллегами идеями, которые могли бы принести вам пользу. Навыки, прививаемые ДПТ. Комплексная ДПТ посвящена обучению четырем наборам навыков, которые помогут справляться с захлестывающими эмоциями, проблемными отношениями, нарушенным самоощущением и бесполезными видами мышления и поведения. Поскольку это не всеобъемлющая книга о ДПТ, Мы лишь вкратце расскажем о том, как эти навыки помогают. Набор навыков первый. Осознанность. Осознанность — базовый навык ДПТ. Его называют базовым, потому что он занимает центральное место в терапии. Осознанность акцентируется на необходимости полного присутствия и бдительности в качестве первого шага в использовании других навыков. Она показывает, как стремление быть менее субъективным может сделать вас более сострадательным к себе и другим». Разрабатывая ДПТ, Лини Хан хотела разговаривать с людьми о различных состояниях ума простым языком и в итоге придумала термины «рациональный ум», «эмоциональный ум» и «мудрый ум». Эмоциональный ум. Этот ум следует представлять себе как процесс мышления и действий, определяемый в первую очередь текущим эмоциональным состоянием. В данном случае принятие решений определяют эмоции, а не факты и логика. Эмоциональный ум иногда может быть очень полезен, а иногда наоборот. Представьте, к примеру, что вы просите начальника о повышении. Он отвечает, что подумает о вашей просьбе, если вы сумеете улучшить показатели работы, и вы впадаете в ярость. Действовать в таком состоянии — не очень хорошая идея, правда? Но бывает и так, что эмоциональный ум — это именно то, чего требует ситуация. На романтическом ужине вы хотите тратить время на подсчет стоимости блюд или предпочли бы внимательно выслушать своего визави и приятно провести вечер. Чтобы определиться с тем, действуете ли вы, руководствуясь эмоциями, спросите себя, зависит ли мое поведение от моего настроения. Я могу что-то сделать только когда у меня хорошее настроение, а в плохом настроении я непродуктивен? Быть психически здоровым и надлежащим образом выполнять свои обязанности означает делать то, что должно быть сделано, независимо от настроения. Практика. Если вы склонны к поведению, зависящему от настроения, попробуйте более осознанно относиться к этому факту и обращать внимание на то, меняется ли ваша реакция в зависимости от настроения. Если да, то как именно? Вы реагируете по-разному на одно и то же явление, когда радостны, напуганы, опечалены или сердиты? Давайте рассмотрим некоторые распространенные ситуации. Ссоритесь с коллегой, одноклассником или родственником. Прогуливайте работу импульсивно, не ставя в известность работодателя. Обнимаете щенка или котенка. занимаетесь любовью. Зовете на ужин друга. Кричите на водителя, который только что подрезал вас на парковке. Покупаете новую пару обуви в кредит, хотя еще не внесли платеж за квартиру. Убегаете от лающей собаки. Итак, для каждого из этих обстоятельств и для тех, которые актуальны в вашей жизни, завершите этот мыслительный процесс. Когда я нахожусь в этой ситуации в позитивном настроении, я чувствую, я веду себя так, но когда я нахожусь в этой ситуации в негативном настроении, я чувствую, И веду себя так? Цель здесь — прояснить, как вы реагируете на события в зависимости от настроения. Можете смело использовать отдельный лист бумаги, чтобы проанализировать любые обстоятельства, которые вы хотели бы исследовать. Рациональный ум. В этом состоянии ума вы принимаете решения, основанные на логике и фактах. Факты — это составляющие ситуации, видимые для вас и других. В этом состоянии мало места эмоциям. Допустим, был долгий рабочий день, вам нужно купить продукты. Любимый продуктовый магазин находится в 30 минутах езды от работы, в противоположном от дома направлении. Дорога домой займет на час дольше обычного, не считая времени на покупки. Обычно подобные соображения не удерживают вас от такой поездки, но на утро назначена встреча. В 5 минутах от работы по дороге домой есть другой магазин. Вы не в восторге от этого продуктового, но в крайнем случае подойдет и он. Логичное решение — заглянуть в ближайший магазин. У рационального ума есть как преимущества, так и недостатки. Он полезен в ситуациях, когда нужно быть объективным, проявлять предусмотрительность и не позволять эмоциям брать верх. Приведем примеры. Позвонить в кинотеатр заранее, чтобы узнать, распроданы ли билеты на новый блокбастер. Заранее договориться на работе, чтобы вас подменили. Точно следовать рецепту, а не делать все на глаз. Готовиться к контрольной по математике. Приведите несколько собственных примеров, применимых к вашей жизни, когда имеет смысл руководствоваться логикой. Однако рациональный ум бесполезен, когда получение информации из эмоций уместно и приемлемо. Допустим, вы на похоронах, где все плачут, и вы говорите, ну что ж, дяде Джо было 89 лет, уровень холестерина и кровяное давление у него зашкаливали, а незадолго до своей кончины он не мог даже переживать пищу. Все эти утверждения могут быть абсолютно логичными и истинными, однако в данный момент необходимо что угодно, но только нерациональный ум. Он также не принесет никакой пользы, когда… Друг, потерявший работу, звонит в поисках поддержки. Ребенок, испугавшийся кошмара, нуждается в утешении. Ваш спутник жизни огорчен или уязвлен вашим поступком. Снова ваша очередь. Назовите некоторые ситуации в своей повседневной жизни, когда обращение к рациональному уму не помогает. Мудрый ум. Ум данного типа можно представить как союз рационального и эмоционального умов. Но это не просто сумма двух вещей. Данное ментальное состояние является рефлексивным, созерцательным и интуитивным. Находясь в нем, вы с меньшей вероятностью будете действовать импульсивно. Мудрый ум берет начало во всем теле, оставляя у нас ощущение умиротворения, даже если мы испытываем эмоции, связанные с решением, которое предстоит принять. Давайте вернемся к примеру с ребенком, которому приснился кошмар. Вы же не собираетесь с раздражением ворваться в комнату ребенка, ругая его за то, что он не дает вам спать, так? Вместо этого вы подключаете эмоциональный ум. Обнять ребенка, заверить его в том, что это был всего лишь сон, выслушать его страхи и утешить. Вы также можете подключить рациональный ум, Показать ребенку, что в шкафу или под кроватью нет монстра. Напомнить о том, что все страшилки навеяны жутким рассказом, который он прочитал перед сном. Объединяя эмоции с логикой, вы значительно повышаете шансы на то, что и вы, и ребенок будете спокойно спать остаток ночи, умиротворенные после такой беседы. Практика. Теперь, когда вы осознали три состояния ума, поразмышляйте о том, что происходило в последние дни. Запишите несколько ситуаций и то, в каком состоянии в это время находился ваш ум. Подумайте о способах реагирования, которые вы используете в каждом состоянии, и о том, какой ум лучше всего помогает в различных ситуациях. Как осознанность помогает при ДПТ? В концепции ДПТ принятие реальности является первым шагом в изменении поведения. Однако… Чтобы принять реальность, вы сначала должны заметить ее, а затем описать такой, какая она есть. И именно здесь проявляет себя осознанность. Один из наиболее сложных аспектов осознанности — наблюдать реальность, не давая ей оценок. Обучая пациентов навыкам осознанности, доктор Линихан осознала необходимость различать, что нужно делать, чтобы практиковать осознанность и как это делать. Что нужно делать в практике осознанности? Наблюдайте. Это направленная практика наблюдения с помощью органов чувств, отслеживание явлений как внутри, так и вне вас. Например, вы можете заметить зуд, мысль или эмоцию, либо проплывающее облако, крик птицы, запах торта. Практика. Посидите спокойно несколько минут с закрытыми глазами. Отслеживайте звуки окружающего мира. Через несколько минут переключите внимание на ощущения в теле, такие как мышечное напряжение и зуд. После упражнения запишите, что вы заметили. Описывайте. Это направленная практика выражения словами того, что вы наблюдали, описание ощущения зуда или содержание мысли. Можете описать движение облака, птичью песню или аромат торта. Так вы прочувствуете, что хотя у вас есть слова для обозначения многих вещей, и они являются лучшим из имеющихся инструментов для выражения наблюдений, Они не в полной мере передают переживания. Вы влюбляетесь или видите синий цвет не обязательно точно так же, как другой человек. Практика. Если у вас есть домашнее животное, понаблюдайте за тем, что делает питомец, и опишите его действия. Облеките наблюдение в слова «Моя собака играет с желтым мечом», «На моей кошке бархатный ошейник» и так далее. Обратите внимание… Не блуждает ли ваш ум в суждениях? Например, мяч и вправду желтого цвета, но если собака погрызла его до такой степени, что он перестал отскакивать, вы можете счесть его некрасивым и ненужным. Это оценивание, потому что понятия «некрасивый» и «ненужный» не вписываются в наблюдение. Вы просто дали ему такую оценку. Но собаке и такой мяч очень нравится. Будьте причастны. Это целевой навык полного погружения в то, чем вы занимаетесь. Если вы разговариваете с другом, то просто делайте это. Если вы налили себе чашку чая, просто пейте его с полным осознанием. Когда вы гуляете по лесу, осознайте процесс ходьбы и любуйтесь природой. Практика. Говорите с другом, выключив все электронные устройства и направляя внимание на беседу. Когда ведете машину, выключайте радио, убирайте телефон. Отметьте, что вы стали меньше отвлекаться за рулем. Налив себе тарелку супа, смакуйте его, не делая ничего другого от начала до конца. Отметьте температуру, ароматы, приправы и ощущения на языке. Как практиковать осознанность? Не давайте оценок. Это направленная практика избегания оценочных ярлыков вроде «хороший» или «плохой», «справедливый» или «несправедливый», «уродливый» или «красивый». Не то чтобы эти слова были бесполезны, просто в практике осознанности они заканчивают описание и снижают вероятность проявления любопытства. Еще они выражают точку зрения. Картина импрессиониста может одного человека вдохновлять, а другого смущать. Стейк на ужин может быть вкусным для мясоеда и отвратительным для вегетарианца. Проигрыш спортивного матча может показаться несправедливым фанатом одной команды и справедливым фанатом другой. Практика. Посмотрите телеканал, с политикой которого вы не согласны. Обратите внимание на возникающие оценки. Запишите их в своем дневнике. Эти оценки возникают автоматически. Вы соглашаетесь или не соглашаетесь с человеком, либо утверждением исключительно на основании политической партии. Вы когда-нибудь задумывались о том, как возникла точка зрения, противоположной вашей? Если это слишком чувствительная сфера, обратитесь к оценкам поведения или перспектив любимого человека. Ваши оценки мешают проявлять любознательность. Целенаправленность. Это направленная практика выполнения одной вещи за раз. Идея эффективной многозадачности — миф, противоречащий тому, как работает мозг. Отложите в сторону дела, которые можно сделать позже, и займитесь тем единственным, что требуется в данный момент. Практика. Если нужно проверить электронную почту, закройте другие приложения и зайдите в свой ящик. Если вы отправляетесь на прогулку с возлюбленным, с возлюбленной, выключите телефон, чтобы просто гулять, не отвлекаясь на уведомления. Если вы читаете книгу, сосредоточьтесь на тексте. Отмечайте, что происходит, когда вы делаете что-то целенаправленно. Плодотворность. Это целевой навык фокусирования на том, что эффективно в данный момент. Зачастую мы просто хотим доказать свою правоту и не позволяем себе быть плодотворными. Вы ставите цель быть правым любой ценой или хотите быть эффективным. В идеале вы должны быть правы и плодотворны, но, возможно, важнее быть плодотворным, чем настаивать на своей правоте. Практика. Подумайте о разногласиях с любимым человеком, когда вы знали, что были правы. Есть ли у вас склонность всегда настаивать на своей правоте? Оказывает ли эта настойчивость негативное влияние на отношения? Может ли быть плодотворным путь, на котором вы допускаете компромиссы, не настаивая на своей правоте? Набор навыков 2. Терпимость к дистрессу. Многие люди воспринимают негативные эмоции как захлестывающие и невыносимые, не обладая способностью переносить воздействие этих эмоций вы можете пережить шок при относительно умеренных уровнях стресса. Если это случается, к какому поведению, как полезному, так и бесполезному, вы прибегаете, чтобы справиться со стрессом? Перечислите несколько адаптивных или полезных видов поведения и деятельности, которыми вы занимаетесь в состоянии стресса. Теперь, перечислите несколько неадаптивных или менее полезных или даже вредных видов поведения в деятельности которыми вы занимаетесь в состоянии стресса. Навыки ДПТ по толерантности к дистрессу можно использовать для более эффективного преодоления стрессовых моментов. Стоп. Было бы здорово, если бы у нас просто больше не было нежелательных мыслей, на которые мы реагируем неадекватным поведением. Но изменить паттерны сложно. Этот навык представляет собой способ замедлиться и быть более результативным. Стоп. Значит, остановиться, отступить, наблюдать и действовать осознанно. Добавим конкретики. Этап первый — буквально прекратите совершать какие-либо действия. Если зашкаливают эмоции и есть желание ярко отреагировать на что-то, не делайте этого. Этап второй — отступите назад. Выделите время, чтобы погрузиться в состояние мудрого ума. Это даст возможность замедлиться и перевести дыхание. Например, если хотите отправить сердитое сообщение или эмоционально ответить на электронное письмо, сделайте паузу и выполните несколько циклов глубокого дыхания. Этап третий. Наблюдайте и замечайте. Объективно оцените факты ситуации, рассмотрите альтернативные интерпретации сложных взаимодействий и определитесь со своими мыслями и эмоциями. Кроме того, обратите внимание на любые оценки, которые могут возникнуть у вас по поводу ситуации. Этап четвертый. Действуйте осознанно. Как только вы успокоитесь и поразмыслите над ситуацией и тем, как вы реагируете на нее на уровне мыслей, побуждений и эмоций, подумайте, каким был бы мудрый ответ, основанный на долгосрочных целях и ценностях. Может оказаться, что действительно разумнее всего отправить это текстовое сообщение или электронное письмо, а может лучше ничего не делать в данный момент. Тир. ТИР — аббревиатура, обозначающая набор из четырех видов деятельности, предназначенных для быстрого изменения физиологии тела, чтобы вы могли изменить способ интерпретации мыслей и эмоций. Когда одолевают тяжелые мысли, используйте навык ТИР. Т. Температура. Когда вы очень расстроены, сердце учащенно бьется. Чтобы привести его ритм в норму, первым делом наполните большую миску кубиками льда и холодной водой. Сделайте глубокий вдох, опустите лицо в воду и задержитесь в таком положении на 30 секунд. Так активируется рефлекс погружения млекопитающих, который является естественным. Он возникает у всех млекопитающих, когда лицо, морда погружается в холодную воду. При этом автоматически снижается частота сердечных сокращений. В итоге мозг получает сообщение о том, что эмоции не так сильны, как вы их воспринимаете. При необходимости повторите несколько раз. Вы не избавитесь от эмоций, но снизите их интенсивность на достаточное время, чтобы сделать лучший выбор в данный момент, например, используя навык «Стоп». Если есть серьезные проблемы с сердцем или дыханием, поговорите с врачом, прежде чем испытывать этот метод. И. Интенсивная физическая нагрузка. Это отличное упражнение для борьбы с последствиями нежелательных мыслей. Идея состоит в том, чтобы выполнять взрывную серию упражнений — спринтерские пробежки, планка, поднятие тяжести — до тех пор, пока вы просто не сможете больше это делать и станете хватать ртом воздух. При интенсивной физической нагрузке навязчивость нежелательных мыслей значительно уменьшается. Р. размеренное дыхание. Этот навык очень эффективен, когда замечаешь тревогу. Цель состоит в том, чтобы замедлить дыхание. Сделайте медленный вдох через нос, отсчитав 4 или 5 секунд, а затем выдохните еще медленнее, на 7 или 8 секунд. Здесь главное — не выдерживать точное количество циклов дыхания, а выдыхать медленнее, чем вдыхать. Дышите таким образом примерно 2 минуты. р релаксация парных мышц. Эта практика наиболее эффективна в сочетании с размеренным дыханием. На вдохе напрягайте все мышцы тела, а на выдохе расслабляйте их. Обратите внимание на ощущения. В качестве альтернативы можете практиковать прогрессивное расслабление мышц, при котором нужно выбирать только одну группу мышц за раз, скажем, бедра или бицепсы. Напрягая их в течение нескольких секунд на вдохе, а затем расслабляя на выдохе, Вы можете переходить от одного набора мышц к другому, сосредоточиваясь на определенных частях тела по мере того, как практикуете размеренное дыхание. Радикальное принятие. Третий навык терпимости к дистрессам очень действенный. Мы учимся проживать и принимать реальность такой, какая она есть, нравится вам она или нет, даже если вы не можете ничего изменить. Практикуя радикальное принятие без оценок, вы, скорее всего, станете более искушенным и менее уязвимым перед сильными и длительными негативными чувствами. Радикальное принятие включает в себя готовность признать ситуацию, а затем наполниться решимостью с ней справиться. Практика. Запишите ситуацию, с которой вам трудно смириться. Когда вы отказываетесь принять реальность этой ситуации, какие эмоции проявляются? и к какому поведению вы прибегаете. Согласуются ли они с вашими долгосрочными целями и ценностями? Запишите, каково вам было принять ситуацию такой, какая она есть. Если бы вы перестали встречать лицом к лицу реальность нынешней ситуации, что бы тогда проявилось? Вы замечаете разницу между отказом принимать реальность и ее принятием? Дополнительные навыки толерантности к дистрессу. В дополнение к вышеупомянутым навыкам толерантности к дистрессу есть и другие, которые вы можете использовать для временного облегчения или для того, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию. Подумайте о ситуации, которая мучает вас прямо сейчас. Осмыслив ее, подумайте, какой из ниже следующих навыков мог бы вам помочь. Развеяться. Можете ли вы развеять мысли о неприятной ситуации, обратившись к более нейтральным или позитивным занятиям? Например, хобби физические упражнения, сходить в гости, отвлечь внимание, избавить мозг от негативных мыслей с помощью таких средств, как головоломки, словесные игры или игры со счетом, заняться волонтерской деятельностью, можете ли вы выкинуть лишнее из головы, помогая другим, вызывать разные эмоции, можете ли вы избавиться от чувства подавленности и вялости, намеренно вызывая у себя более радостные эмоции, например, просматривая забавные видеоролики, напевая или танцуя. Использовать сильные ощущения. Вы легче переживете трудный период, добавив в жизнь приятный аромат или вкус, чтобы активно задействовать чувства, например, принять ванну с пеной. Улучшить ситуацию. Можете ли вы улучшить сложившуюся ситуацию? Ответ почти всегда положительный. Как? Использовать образы. Визуализация расслабляющей сцены, как и представление успешного взаимодействия с человеком, с которым у вас конфликт увеличивает толерантность к дистрессу. Создать смысл или цель. Подумайте о том, каким образом стрессовая ситуация могла бы на самом деле помочь вам, создав смысл или цель жизни. Другими словами, можете ли вы найти луч надежды? Молиться. Некоторым людям молитвенное обращение к высшим силам помогает уменьшить нервно-психическое напряжение. Если этот вариант подходит вам, как вы можете использовать его, чтобы справиться с ситуацией? Учиться расслабляться. Можете ли вы прибегнуть к какой-то форме расслабления, чтобы ослабить напряженность ситуации? Глубокое дыхание, теплая ванна, легкая йога или растяжка? Составьте список плюсов и минусов. Вы можете воспользоваться этим инструментом, чтобы проанализировать создавшуюся ситуацию с разных точек зрения. Плюсы и минусы толерантности к дистрессу, а также плюсы и минусы нетерпимости к дистрессу. При составлении списка полезно вспомнить последствия вашего решения в прошлом не терпеть дистресс, а также представлять, каково это — успешно сохранять терпимость к текущему дистрессу и избегать бесполезного поведения. При этом нужно составить свой список с учетом долгосрочных целей и ценностей. Запишите в свой дневник ситуацию, ввергающую вас в дистресс. Какова ваша долгосрочная цель в облегчении этого дистресса? Плюсы толерантности к дистрессу? Минусы толерантности к дистрессу? С учетом этих списков и долгосрочной цели продумайте ваш план действий. Набор навыков 3. Эффективность межличностного общения. Навыки эффективного межличностного общения направлены на построение и поддержание позитивных отношений. Сильные эмоциональные реакции часто негативно влияют на отношения. Если вы заметили, что это относится и к вам, мы предлагаем несколько идей, которые, возможно, помогут. Работая с этим разделом, вы, вероятно, будете вспоминать значимые отношения поэтому подумайте о том, как на них повлияли ваши эмоции, которые трудно контролировать. Мы концентрируемся на трех задачах. первое достижение целей. Вторая — поддержание здоровых отношений. И третье сохранение самоуважения. Достижение целей. Трудно отказаться от предмета своего желания, особенно когда чувствуешь, что ты имеешь на него право. Если вам мешают добиться желанной цели, Это может привести к сильным эмоциям, которые ухудшают отношения и снижают вероятность получения того, чего вы добиваетесь. Запишите ситуацию, в которой вы просите какого-то человека о чем-то, что считаете разумным. В этой ситуации вашей целью является, допустим, ваша цель — получить прибавку к зарплате. В краткосрочной перспективе может показаться вполне допустимым ворваться в кабинет начальника и на повышенных тонах, изложить ему причины, по которым вы заслуживаете повышения. Но добьетесь ли вы успеха таким поведением? Или представьте, что вы кричите на родителей, потому что чувствуете, будто они относятся к вам не так хорошо, как к вашим братьям и сестрам. Сможете ли вы улучшить отношения с ними, если заставите их оправдываться? Чтобы сохранять спокойствие во время работы над достижением цели в любом сценарии, вы можете использовать грамотный подход. Обоснуйте свою просьбу. «Босс, я работаю здесь уже три года». Выразите свои соображения по этому поводу. «Мне нравится моя работа, и я чувствую, что внес значительный вклад в развитие компании. Так-то и тем-то». Четко сформулируйте, о чем просите. «Я прошу 10% прибавку с учетом этих достижений». Подумайте, что даст другому человеку его согласие удовлетворить вашу просьбу. Внимание! Это, возможно, самый важный этап. Например,. Если мне повысят зарплату, я стану выкладываться еще больше и буду охотнее делиться опытом с коллегами. Используя этот навык, помните о предмете просьбы. Не сомневайтесь в ее обоснованности и будьте готовы к компромиссному решению, если цель не может быть достигнута в полной мере. Например, согласитесь на 8% повышение зарплаты. Практика. Как вы можете использовать этот навык для достижения цели, которую определили выше? На отдельном листе бумаги или на компьютере запишите факты, свои чувства, чего именно вы хотите достичь и почему от реализации плана будет польза для другого человека. Поддержание здоровых отношений. Если отношения были проблемными, в воздухе может постоянно висеть напряжение, ведущее к отчуждению, усугубляемому сильными эмоциями. Влияет ли на отношения с человеком, который вам не безразличен, фактор отчуждения, берущий начало в сильных эмоциях. Если это так, лучший способ оздоровить отношения — избегать любых личных нападок. Вместо этого постарайтесь подойти к ситуации с сочувствием и состраданием, признавая, что в этой ситуации другой человек тоже испытывает к вам какие-то чувства. Проявите интерес. Во всяком случае продемонстрируйте его к точке зрения другого человека и попробуйте посмотреть на ситуацию его глазами. Так вы разрядите обстановку, подтвердите, что отношения важны для вас и дадите понять, что ваша цель — найти общий язык, чтобы в будущем избежать недопонимания. Сохранение самоуважения. Если вы не любите себя, чувствуете себя никчемным или лишним, вы можете совершать поступки, идущие вразрез с вашими ценностями, а если случается что-то плохое, можете говорить себе, что заслуживаете этого. Мы решительно оспариваем эту идею. Все люди одинаково ценны, и у вас есть полное право сохранять самоуважение. Если то, что вы делаете, в каких-то отношениях не подходит для вас, значит, это не подходит и для другого человека. Не старайтесь нравиться людям ценой своего самоуважения. Вот как вы можете защитить свое самоуважение в непростых отношениях. Первое. Есть ли у вас отношения, в которых вы совершаете поступки наперекор собственному достоинству, принципам? Второе. Какие ценности вы не поддерживаете в общении с этим человеком? Третье. Что было бы правильным для вас, поддержало бы ваше самоуважение в этих отношениях? Четвертое. Что было бы правильным для другого человека, а также поддержало бы его права и самоуважение? Пятое. Придерживайтесь ценностей, с которыми вы определились в пункте 2. Вам не нужно извиняться за свои принципы и воззрения. Шестое. Выложите все как есть. Не лгите и не оправдывайтесь, иначе будете оставаться в плену нездоровых отношений с этим человеком, потому что ни в грош не ставите собственные интересы. Набор навыков 4. Управление эмоциями. Мы переходим к разделу навыков ДПТ по управлению эмоциями, основной теме этой книги. Для начала мы познакомили вас с другими навыками ДПТ, потому что сильные эмоции влияют не только на эмоциональное здоровье, но и на здоровье отношений, поведение, образ мыслей, самоощущения. Как вы думаете, сколько времени эмоция сохраняется в мозге? Хотите верьте, хотите нет, но ученые, изучающие мозг, обнаружили, что электрическое и химическое событие, приравниваемое к эмоции, длится менее 90 секунд. Но нам кажется, что эмоция длится дольше полутора минут, потому что мы склонны усиливать эмоции, подпитывая их повторяющимися и зачастую бесполезными мыслями и рассуждениями. Можете использовать навык ДПТ, чтобы со временем трансформировать эмоции, а затем применять эффективные стратегии для изменения нездорового поведения. Поскольку навыки ДПТ по управлению эмоциями сосредоточены на строительных блоках долгосрочного эмоционального здоровья, вам нужно регулярно делать то, что улучшает настроение, готовиться к трудным ситуациям и обращать внимание на факторы уязвимости, которые могут привести к длительному эмоциональному расстройству. Прежде чем мы рассмотрим эти навыки более подробно, Составьте несколько списков, которые нужно держать на виду при обсуждении способов управления эмоциями. Пять видов поведения, которые приносят вам радость. Пять видов поведения, которые удерживают вас в тупике или ухудшают ситуацию. Когда вы расстроены, склонны ли вы отказываться от поведения из первого списка или прибегать к поведению из второго списка? Улучшаем настроение. Вы можете улучшить настроение, регулярно занимаясь деятельностью, которая приносит радость. Часто случается так, что человек, впав в депрессию, отказывается от того, что приносит ему счастье, и делает то, что его угнетает. Посмотрите на свой список действий, которые приносят радость. Вы совершаете их регулярно? Если нет, что вам мешает? Еще один способ улучшить настроение состоит в том, чтобы стать специалистом в чем-то или просто владеть новыми навыками. Например, если прослушивание музыки является одним из способов обрести радость, тогда вам, может быть, стоит брать уроки музыки. Если одним из ваших увлечений является приготовление еды, тогда, возможно, было бы интересно пройти кулинарные курсы. Профилактическое приспособление к стрессовым нагрузкам. Еще один способ учиться управлять эмоциями — моделирование стрессовых ситуаций. Мы называем это профилактическим приспособлением к стрессовым нагрузкам. Если вы можете представить себе ситуации, вызывающие сильные негативные эмоции, то навыки такой априорной психологической адаптации позволят подготовиться к ситуации, когда что-то пойдет не так. Идея состоит в том, чтобы разработать план на случай, когда нежелательные последствия кажутся вероятными, а затем проигрывать этот план снова и снова. Если ситуация не возникнет — отлично, а если возникнет, вы будете во всеоружии. Ваша задача — заменить размышления в стиле «что если» стратегии, позволяющие справиться с трудностями, если они возникнут в будущем. Обратите внимание, что метод преодоления будущих трудностей также можно применять к ОКР исходным патологическим состоянием. Вы разрабатываете план того, как заблокировать или ограничить компульсии на предстоящем мероприятии, а затем реализуете этот план, когда, если на этом мероприятии возникнут триггеры. Практика. Запишите предстоящую ситуацию, о которой вы беспокоитесь. Теперь представьте, что на этом мероприятии происходит наименее желаемое событие, и придумайте, как вы будете вести себя в данном случае. Если можете, отрепетируйте свой план с тем, кому вы доверяете. Устранение факторов уязвимости. Если негативные эмоции мешают вам переживать позитивные моменты в жизни, значит, пришло время подумать об ослаблении воздействия факторов уязвимости, из-за которых эти эмоции сохраняются, а не уменьшаются. Физическое заболевание. Одним из наиболее распространенных факторов уязвимости является физическое заболевание. Если у вас есть хронические заболевания, например, мигрень, инфекции пазух носа, диабет или гипертония, вам труднее управлять эмоциями. Чтобы сгладить эту проблему, нужно внимательнее относиться к физическому здоровью. Если у вас есть какие-то недуги, запишите их в своем дневнике. Дайте себе слово записаться на консультацию к врачу к определенной дате. Экранное время. Следующим распространенным фактором уязвимости является избыточное экранное время. Если вы слишком много времени проводите у гаджетов, это может ухудшить качество сна. У некоторых людей чрезмерное увлечение социальными сетями приводит к эмоциональному расстройству. Сколько времени вы проводите у экрана? Готовы ли вы установить на свои девайсы отслеживающие приложения для подсчета экранного времени? Если определенные приложения ухудшают ваше самочувствие, почему вы продолжаете ими пользоваться? Еда. Еще одним фактором уязвимости является наше отношение к еде. Мы можем есть слишком много или слишком мало. Можем стать жертвами чувства голода, то есть испытывать злость или раздражительность, когда хочется есть. Но вопрос еды выходит за рамки категории количества и того, как мы чувствуем себя, Употребляйте те или иные продукты. Навык здесь заключается в том, чтобы помнить о том, когда, что и в каком количестве вы едите. Важно помнить о влиянии, которое еда оказывает на настроение, и знать, от каких продуктов следует воздержаться, если из-за них вы становитесь брюзгой. То, чем мы питаем себя изнутри, действительно влияет на то, что выходит из нас во внешний мир. Лекарства. Мы также просим обратить внимание на влияние любых лекарств, которые вы принимаете, рецептурных и безрецептурных, на настроение. То, что лекарство не влияет на настроение вашего друга, еще не означает, что оно не повлияет на вас. Выясните, как действуют различные химические вещества. Если выписанное лекарство негативно влияет на ваше настроение, попросите лечащего врача заменить его другим. Если какое-то конкретное вещество влияет на ваше настроение, запишите это вещество здесь. Когда вы принимаете этот препарат, кратковременный эффект выражается в следующем. Долгосрочный эффект выражается в следующем. Мы не всегда осознаем влияние сна на настроение, но мало кто сможет похвастаться прекрасным самочувствием, если не высыпается. Если у вас проблемы со сном, подумайте о том, что именно вы можете контролировать. Например, во сколько вы ложитесь спать? Не слишком ли много в комнате света? Какая температура в помещении? Не наелись ли вы перед тем, как лечь спать? Внесите коррективы и проверьте, не улучшится ли ваш сон. Если нет, возможно, нужно поговорить с лечащим врачом о приеме снотворного. Напишите, как плохой сон влияет на вас. Физические упражнения. Наконец, излишне говорить, сколь важен регулярный спорт для управления эмоциями. Исследования доказали благотворную роль регулярных физических нагрузок для всех аспектов здоровья. И все же многие считают, что в их распорядке дня нет времени для спорта. Вам помогут даже небольшие изменения, такие как парковка автомобиля подальше на стоянке, чтобы вы могли пройти немного больше пешком или подъем по лестнице, а не на лифте. Противоположное действие. Есть еще один важный навык управления эмоциями в рамках ДПТ, который мы хотим обсудить с вами. Противоположное действие или другой поступок. Вот как это работает. Когда сильная эмоция побуждает сделать что-то малоэффективное или бесполезное, лучше сделайте что-нибудь противоположное. Это может казаться похожим на ЭПР в том смысле, что оба подхода требуют практиковать что-то отличное от того, что вы были приучены делать и во что верили. Например, когда грустно, вы можете по привычке уединяться, лежать в постели и отказываться от физических упражнений. В противовес этому попробуйте выйти из дома и пообщаться с другими людьми. Идея в том, чтобы противопоставить бесполезной привычке что-то более полезное. Однако если эмоция или побуждение оправдана, То есть, если соответствует фактам, тогда противоположные действия совершать не следует. Например, если вы стоите на железнодорожных путях и к вам приближается поезд, страх оправдан, и вам следует сойти с рельсов. А вот если вы не позволяете себе устроиться на работу, которая вам нравится и подходит по квалификации, потому что боитесь отказа, тогда страх не оправдан. Следует сделать что-то противоположное. В данном случае выслать свое резюме. Давайте придумаем несколько разных действий противоположного характера для вашей повседневной жизни, следуя формуле «проживание эмоции», ваше обычное поведение в ответ на эмоцию, а затем противоположное поведение, которого вы можете придерживаться вместо старого. Резюме. Теперь, когда вы получили представление о различных навыках ЭПР и ДПТ, мы рекомендуем возвращаться к двум предыдущим главам с необходимой чистотой, пока эти навыки не станут вашей второй натурой. Мы уже рассмотрели довольно обширный материал, включая четыре основных навыка ДПТ — осознанность, толерантность к дистрессу, эффективность межличностного общения и управление эмоциями. И несколько индивидуальных навыков, входящих в их состав, таких как стоп, тир и противоположное действие. Надеемся, теперь у вас есть четкое представление о том, что такое ЭПР и ДПТ. Следующий шаг — связать эти методики лечения.